Глава 16. Дача тестя в одном из самых элитных столичных посёлков мрачно возвышается над остальными не менее роскошными домами. Ночью дороги пусты, дача окружена сосновым бором. Вокруг ни души. Ближайший дом в нескольких километрах. Никому нет дела до неприметной иномарки. "Ух, отрюша", причитает мать. Она, конечно, зависима от алкоголя, периодически чудит, но когда дело касается чего-то важного, Лидия Денисовна выключает вздорную дурочку и начинает размышлять, довольно здраво и хладнокровно. Дача находится под видеонаблюдением и охраняется одним из чёпов. Тесть любил крепкую охрану на своей территории, но сейчас вокруг темно. Андрей выбирается из машины и подходит к воротам, они приоткрыты. Он понимает, здесь уже побывали до него. Отключили весь дом от электричества, чтобы не было никакой слежки. Видимо, действовали профессионалы. Осторожно перерезали нужные провода, чтобы не мешали обыску и не вызывали подозрений. Только где охранники? Двое дежурных всегда были на месте. Может, их отпустили? В любом случае, Андрея они знают. «Достань перчатки, фонарик и пакеты!» Осматривая территорию сквозь зубы, седит Соколовский. Мать испуганно смотрит на него. «А что? Если там кто-то есть, Андрей?» «Кто не рискует, тот не выигрывает». Хмурится он. «Я пойду с тобой», — решается Лидия Денисовна. «Надень перчатки и постарайся ни к чему не прикасаться. К утру здесь будет весь следственный комитет», — приказывает Андрей. «Странно, что до сих пор нет. Наверное, проводят обыск у него в штабе». Будка, в которой обычно сидит охрана, пуста. Там темно, камеры выключены. Андрей с матерью крадутся в темноте по двору, проходят мимо бассейна. Девчонки, Андрей отводит взгляд. В бассейне плавают охранники. Оба мертвы. Боже мой, прикрыв рот рукой, шепчет Лидия Денисовна, но уверенно семенит в дом следом за сыном. Андрей знает, где тайник. Не в кабинете Орловского и даже не в его спальне. Тайник встроен в стену за лестницей, ведущей из столовой на второй этаж. Соколовскому так страшно, что зуб на зуб не попадает. От страха он даже не чувствует боли. А досталось ему основательно. «По свете, только осторожно!» Шепчет он матери, когда они останавливаются под лестницей. Прощупывает стену, постукивает. Тайник распахивается внезапно. Мать вздрагивает. «Пакеты!» Командует Соколовский. Он чувствует, как по спине от напряжения и страха крупными каплями стекает холодный пот. Зажав в зубах фонарик, дрожащими руками на ощупь перегружает в пакет содержимое тайника. Вот и все, тайник пуст. Два чёрных пакета заполнены пачками каких-то купюр и чем-то непонятным на ощупь, скорее всего, золотыми слитками и какими-то камнями. Не время разбираться. Андрей осторожно закрывает дверь сутенника, и они с матерью крадутся обратно. Вокруг стоит зловещая тишина. Мёртвые охранники всё так же плавают в бассейне. Соколовский отводит взгляд. Ни к добру эта тишина. Надо убираться. Скорее, мама, подгоняет он зазевавшуюся от ужаса у бассейна мать. Они заталкивают пакеты в багажник и садятся в машину. Мать заводит мотор, и машина отъезжает от дачи. Вдалеке слышен вой полицейской сирены. Он все ближе. «Вот и следственный комитет. Долго ехали, голубчики!» Фыркает Соколовский, и его накрывает паника. «Поедем другим путем!» Оглядевшись по сторонам, предлагает он матери, понимая, что груз в багажнике ее машины очень опасен. Машина матери на полной скорости несётся в темноте. Они боятся включать фары. Где-то позади территорию Орловских заполняют полицейские машины. Вот сирена. Бравые полицейские опечатывают территорию. Впереди мелькают сосны. Машину, в которой едут Цыковский и его мать, подкидывает, но Лидия Денисовна крепко держит руль. Когда дело касается жизни и смерти, она готова идти напролом, даже возраст не помеха. Вот и трасса. Вспыхивают фары. Машина вливается в поток других автомобилей, всё по правилам. Андрей вдруг чувствует дикую усталость. Она наваливается внезапно, мешая мыслить. Глаза закрываются сами собой. Поехали к тебе, мама. Мне надо отдохнуть. С женой я встречусь завтра. Спи, Андрюша, скоро будем дома. Она похлопывает его по плечу, жмёт на газ, и машина несётся вперёд.